«Таран!» «Навались, ребята!» — крикнул Дмитрий Иванович. Сразу же сотни воинов, спрятанных под навесом тарана, налегла грудью на балки. Снаряд заскрепел, медленно пополз к стенам Суздаля. Навстречу со стен с раскатов башни полетели стрелы. Примечание — раскат, помост внутри башни. Вонзались в крышу и боковые щиты тарана. Пакля на стрелах горела дымным пламенем, но бревна крыши и щитов, нарочно перед тем хорошо политые водой, не загорались. Прошли времена, когда бояре оберегали князя от каждой стрелы. Ныне сам князь знал, где нужно лезть на удалую, а где разумнее и поберечься. Сейчас, зайдя под навес тарана, князь шел вместе с войнами приглядываясь, правильно ли идет снаряд. Тяжелая. Боевое бревно тарана, висевшее на цепях, чуть качалось. Его острое окованный конец выдавался далеко вперед. По бревну направляли снаряд прямо на угол башни. Стены все ближе, но тут переднее колесо попало в яму. Весь снаряд осел вниз, на бок. Боевое бревно, звякнув цепями, качнулось в сторону. Его подхватили десятки рук. Спереди закричали «Вагу давай! Подсовывай! Вывешивай! Ещё! Ещё!» Таран, поскрипывая в так тяжёлому дыханию людей, вылезал из ямы. «Навались!» Страшными голосами разом гаркнули несколько глоток. Снаряд пошёл вперёд, встал. На минуту всё стихло, только с близких теперь стен слышались крики суздальцев да посвистый стрел с легкими щелчками, впивавшимися в крышу. Прижимаясь к боковым щитам, чтобы не мешать людям, Дмитрий пошел вперед. Войны начали раскачивать на цепях боевое бревно. Размах его становились все больше. Наконец, по команде «Бей!» бревно пошло дальше, вперед. Его окованный железом конец ударил в угол стрельни. примечание «Стрельня! Башня!» Полетела щепа, видно было, как вся башня дрогнула. Воин, стоявший первым, на мгновение высунулся из-под навеса и тут же со стоном повалился на землю, подбитый стрелами. Дмитрий прыгнул вперед, не забыв прикрыться щитом, по которому тут же ударили две стрелы, оттащил раненого. А таран продолжал бить все в тот же угол наконец когда одно из бревен треснув вылетело прочь и башня со скрипом осела сверху закричали челом бьем дмитрию ивановичу помилуй княже еще опасаясь выйти из-под навеса дмитрий пристально следил как окованные железом ворота медленно открылись как в их темном чреве сверкнуло золото хоругви гирис тогда не таясь князь вышел навстречу попам суздальским которые с крестами и иконами шли к нему, московскому князю, молить о мире и пощаде града. Князь оглянулся. К нему спешили московские бояре, рядом, утыканный стрелами, похожий на громадного ежа, стоял таран. Боевое бревно его продолжало мерно качаться. Княжна! В открытое окно терема Ветер нес черный пепел с пожарища. Дмитрий Иванович стоял у окна, глядел с высоты на погоревший Суздаль. За спиной послышались легкие, быстрые шаги. Дмитрий оглянулся. Перед ним, смущенно потупясь, стояла девушка, василькового цвета летники. Щеки ее рделись румянцем. — Прости, князь, не чаяла тебя встретить, — проговорила она. Князь молчал. Она подняла на него глаза, не зная, сердится или нет за его молчание, и поняла, князь, смутился больше ее. «Очи у нее васильковые, как летник Только и мог подумать Дмитрий, еле совладав собой, ответил. «Не чаял я встретить тебя, княжна или боярышня, не знаю, прости!» Девушка отмахнулась от его несвязных слов княжная Дуней звать и тут князь увидев как гневная морщинка легла у нее между пушистыми бровями подумал торопливо ля обидел ее чем дурак двух слов связать не смог она подойдя поближе взглянула строго пристально но и со скрытым любопытством доволен княже чем княжнасоб собойей брови и удивленно взметнулись он еще спрашивает Отца моего, князя Дмитрия Костянтиновича, со стола великокняжеского согнал. Посады Суздальские сжег. Грамота написана. В ней отец мой тебе, молодшим братом, нарекся. А ты не знаешь, чем довольным быть. Писты же! Халапей тех против отца поднял. Вон, вчера донесли. Пока мы в осаде сидели, поместье у батюшки наши же халопы сожгли. И в московские слободы подались. Все дело твоих людей. Атаманом у них московский сотник был» какой сотни княжна поч я знаю семка какой то его зимой наши в полон взяли на плещеве озере ой княжна сама ты не ведаешь какую радость мне принесла он это семка мелик она еще строже посмотрела на него совесть у тебя есть князь я ему про бунт а он хороша радость видимо все вы на москве воры что холопы то и князья у отца моего «Седина в голове, а ты с ним тягаешься! Не рано ли, княже?» Дмитрий забыл о смущении, и когда она захлебнулась от гнева, смолкла, сказал тихо, но твердо «Не я тягаюсь с отцом твоим, не я, но дело мое!» Она отвернулась, насмешливо дернула плечом и, чуть оглянувшись через плечо же, спросила «Что за дело такое у тебя, князь Московский?» Хотел уйти. Дмитрий шагнул вслед, спросил торопливо. «Что стал бы делать отец твой? Доведись ему сесть на великое княжение!» Она удивленно повернулась к нему. Дмитрий опять невольно проследил за взмахом ее бровей. «Княжить бы стал, как все, как и ты ныне!» «Не так, княжна!» Долго говорил ей Дмитрий о Руси. «О свечи дела его!» Примечание. Умерший в 1353 году московский князь Семен Гордый, дядя Дмитрия Донского, в своем завещании говорит «Наша, чтоб свеча не угасла», намекая на объединение Руси, начатое еще Иваном Калитой. «Еще дедом зажженной, о великом бремени и о долге великом своем», закончил смущенно. «Не сочти за похвальбу, княжна, а только быть мне кречетом до тех пор, пока стервятники степные кружат над надрусью, зато и голову положу!» Со страхом взглянул на девушку. «Верит ли?» она сидит на лавке, не шелохнется. Потом подняла к нему лицо. «Страшное дело задумал ты, княже!» Отвернулась, помолчала, наконец вымолвила, печально и смущенно. Из-за тебя мне страшно стало. Возвращение. Настя подошла к двери. Скребется кто-то снаружи. Отодвинула засов, приоткрыла. И тут же с воплем схватилась за сердце. Друг! Пес визжал, радостно юлил вокруг, стараясь лизнуть Настю в лицо. Она, опустившись на колени, рыдала о том, кто, как сказали ей, похоронен на берегу Плещеева озера. Так и нашел семён Настю в сенях, на полу, рядом с собакой, когда вслед за псом вошел в дом. «Настя!» Она отняла руки от лица и, не веря глазам своим, затуманенным слезами, глядела на него. Он улыбнулся, наклонился к ней, и тут, узнав улыбку его, Настя кинулась на грудь ему. «Жив!» Он удивлённо взглянул на неё. — Живёх, что от меня хранить вздумала? — Не я, Дмитрий Суздальский тебя похоронил. Так и велел Дмитрию Ивановичу сказать, что помер ты. Сёмка тихо свистнул. — А я-то на Дмитрия Ивановича серчал, что он меня из полона не выручает. — Ну, княже ну, Дмитрий Костянтиныч, хитёр! И за заискрясь лукавством спросил. — Ты меня чаю отпела? Она утвердительно кивнула головой. Семка захохотал, начал целовать жену. «Теперь что хочешь делай, не помру. Никакая стрела меня отныне не возьмет. Говорят, если живого-то отпеть, к долголетию это!» Настя только крепче прижималась к мужу, а он, взглянув через ее плечо в приотворенную дверь горницы, оборвал смех, сказал даже с упреком, «Что же ты молчишь?» «Настя!» Вошел. Вместе они наклонились над люлькой. Он спросил тихо, «Кто?» И так же тихо откликнулась она, «Сынок, Иванушко!» Тут семён не утерпел, схватил сын в охапку, потащил к окну, к свету, смотреть. «Раздавишь, медведь!» — кричала Настя, отнимая ребенка. А сын, в вторя хохоту семёна заливался ревом.